Эта книжка непростая. Ты должен своим представлениям проверить все, что здесь написано. А зачем писать то, что тебе и так ясно представляется? Вот и пишут наоборот. Чтоб ты мог своими представлениями проверить, где правда, а где наоборот. Надо внимательнее быть, Володя. Ты понимаешь меня? Я, папа, постараюсь понять, зачем пишут неправду. А пока не понимаю. Некоторые звери следы свои заметают хвостиком. Другие ложные норки строят. А есть и такие, что ловушки делают, только людям. Зачем уловки всякие? Говорю же тебе, чтобы развиваться. А разве правдой нельзя развиваться? И правдой можно, но не так. Там, где ты живешь, папа, правдой развивается или неправдой? По-всякому. И правдой, и неправдой эффективности в развитии пытаются достигнуть. А ты, Володя, часто книжки читаешь? Каждый день. Какие? Кто тебе их дает? Мама Анастасия дала мне прочитать все книжки, которые ты, папа, написал. Я их очень быстро прочел. Но каждый день я читаю другие книжки, те, у которых буквы веселые и разные. Поначалу я даже внимания не обратил на его слова о каких-то странных книгах с веселыми и разными буквами». «Маму ты полюбил, но любви не узнал». В сознании пронеслась страшная догадка. Если сын прочитал все мои книги, то он прекрасно осведомлен о моем отношении к Анастасии в первые дни знакомства с ней, знает о том, как я обзывал ее и даже палкой хотел побить. А какой ребенок, любящий свою мать, может простить такое хамское отношение к ней — Несомненно, каждый раз, вспоминая прочитанное, мой сын будет неприязненно думать обо мне. Зачем она дала ему прочитать мной написанные книжки? Да лучше бы он вообще читать не умел. Или, может, она догадалась вырвать из книг страницы, в которых говорится о моем неблаговидном поведении? Ухватившись за эту надежду, я осторожно спросил у Володи. «Ты, значит, Володя, все книжки мной написанные прочитал?» «Да, папа, прочитал. И все, что написано в них, понял?» «Не все понял, но мама Анастасия мне объяснила, как понимать непонятное, и я понял». «Что она тебе объяснила? Хоть один пример из непонятого тобой ты можешь привести?» «Могу. Я не сразу понял, почему ты сердился на маму Анастасию, ударить ее хотел. Она очень хорошая, добрая и красивая, она любит тебя, а ты ее совсем не любил» разругался на нее, но потом мама мне все рассказала. Что? Что она рассказала? Мама Анастасия пояснила, как ты ее сильно полюбил, но любви своей не узнал. Но все равно, и с неузнанной любовью своей, когда вернулся туда, где трудно живется людям, стал делать так, как просила мама. Она говорит, ты, папа, по-своему все делал, как сам считал. «Лучше будет». Но когда вспомнила о маме, книжку написал, которая людям понравилась, люди стали стихи писать и песни. Думать люди стали, как сделать хорошее. Их все больше и больше сейчас, людей, думающих о хорошем. Значит, быть добру на всей земле. А тебя еще и ругали за книжку, и завидовали тебе. Но ты, папа, еще одну написал, потом еще и еще... Некоторые люди тебя сильнее ругать стали. Но другие, когда ты к ним приходил, тебе в ладошки хлопали, они понимали написанное в книжках, они чувствовали. Книжки такие тебе помогают писать еще неузнанные тобой энергии любви. И я родился, потому что ты очень хотел увидеть меня, и любовь хотела. Ты, папа, писал книжки потому что мир хотел подготовить хорошим к моему рождению. Только ты немножко не успел его подготовить, когда я родился, потому что мир большой очень. Мама Анастасия сказала, что я достоин, должен быть и тебя, и мира. Мне вырасти необходимо и понять всё. И еще мама сказала, что она никогда не обижалась на тебя. Она сразу узнала энергию любви. Потом мама Анастасия прочитала тебе книжку, написанную не грустными буквами. Она прочитала тебе не всю книжку, но то, что прочитала, ты смог написать.